Автомобиль с задатками романтика. Позавтракали, двинулись дальше, но недалеко. Движение преградил понтонный мост. И разводить его сегодня никто не собирался по причине выходного дня, который к тому же совпал с религиозным праздником. Но как-то, сам не знаю как, переговоры с главным хранителем переправы закончились к полному нашему удовлетворению. Мост развели, причем специально для нас. До самого вечера мы шли против ветра зигзагами от берега к берегу. На языке ехтсменов это называется «ходить галсами». Хотя, как ни назови, окрутить бесчисленные повороты к концу дня порядком надоело. Причалили у большого песчаного пляжа. Никого. Тише благодать. Солнце у горизонта, ветер стих, птички поют, комарики жужжат, мошка покусывает. Добро пожаловать в рай. И тут, в дополнение к этой идиллии, послышался нарастающий шум автомобильного двигателя. Машина показалась из-за холма и выехала на 50-метровую полосу песчаного пляжа. Зачем? Почему не остановилась на травке у проселочной дороги? Вопрос без ответа. Думаю, чтобы просто жизнь медом никому не казалась. Ни водителю с товарищем, ни нам, которые до позднего вечера помогали вытолкать из злополучное авто из песка. У машины, видимо, были свои предпочтения, и она, вместо того, чтобы поддаться на уговоры и выехать на траву, зарывалась в песочек все глубже и глубже. В результате, промучившись до полночи, хозяева автомобиля плюнули в этот самый песок, развернулись и ушли в темноту. Мы с Олегом, почесав затылки, тоже развернулись и полезли в каюту. Машина добилась своего. Осталось ночевать у реки. Утром мы встали ни свет ни заря, помахали ручкой своенравной механизированной любительницы речной романтики и покинули гостеприимный пляжик. Но отплыв пару сотен метров вниз по реке, мы обнаружили еще более симпатичное местечко. Опять же пляж, но без автомобильных подъездов, а рядом очень заманчивый коряжник. Головлей должно быть немерено. Остановились. Я снарядил на хлыстовую удочку и пошел за головлями мы ведь еще даже позавтракать не успели так спешно покинули предыдущее место а рыбки жареная охота раз заброс коряги два заброс коряги сто два тишина здесь рыбы нет или есть рядом оказался очень привлекательный амуток и заросли камыша может щуку попробовать поймать снарядил спиннинг попробовал Результат – два потерянных на зацепах отличных дорогостоящих воблера. И я, забыв, что бог любит троицу, привязал самого своего любимого, самого уловистого по щуке воблера – рапала хаски джерк. На следующем забросе щука взяла. И какая щука! Я таких никогда на крючке не держал. Ощущение, что не рыба, а крокодил вцепился в мою приманку. Ну и... догадались? А вот и нет. Приманка осталась у меня, рыба просто сорвалась. Дальше испытывать судьбу я не стал. С трясущимися коленками вернулся к яхте и на вопрос Олега «А где рыба?» Молча из трюма очередную банку тушенки. Честно говоря, я все-таки расстроился из-за неудачной рыбалки и вовсе не из-за того, что мы остались без свежей рыбы, а больше от чувства какой-то неполноценности, от проигрыша. Наверное, эти эмоции ведут свое родословное еще с тех далеких времен, когда охотник возвращался к родному очагу с пустыми руками. Сейчас вроде бы времена не те, но в общем и целом человеческая натура изменилась не сильно. Вообще, мое отношение к рыбной ловле неоднозначное. Я не считаю себя великим гуру рыбалки и даже не отношусь к армии продвинутых рыболовов. Да что уж там лукавить, я вообще не очень хорошо умею ловить рыбу. Но стоит мне некоторое время пробыть в уютных условиях городского быта, как меня начинает неудержимо тянуть на рыбалку. «Ты что задумался?» — отвлек меня от мысленных рассуждений Олег. «Да так, о рыбалке. О том, почему это занятие обладает такой притягательной силой. Ну и что надумал?» И я вспомнил о своей прошлогодней рыболовной вылазке на реку Хоппер, самый большой левый приток все того же Дона.